Краем глаза она видит санитарную машину, которая срывается от места старта. Интересно, проберется УАЗик по колдобинам ледного поля? Отцепив парашют, Катя первой подбегает к Джейку. Он по-прежнему без сознания. Лежит, неловко вывернув ногу, но дышит. Дышит хрипло и тяжело. На аэродромовском УАЗике Джейка увезли в районную больницу. Фомич, который сопровождал Огара, был отчаянно бледен. Начальник приехал из больницы поздно вечером, мрачно сказал девушкам, которые поджидали его у гостиницы. У него инсульт и ногу на приземлении сломал. Когда в Колосово вернулись из Москвы, Джейков и друзья-американцы, Катя рассказала им о дневном происшествии. Конечно, она не упомянула о горке, которую устроил в самолете пилот. Через день Джейка, который так и не пришел в сознание, отправили в Штаты. На аэродроме потом долго работала комиссия по расследованию. Фомич целыми днями поил строгих проверяльщиков дорогим коньяком. В итоге виноватым оказался аэродромный врач, который допустил к прыжкам нездорового человека. Несколько недель после инцидента в колосы закручивали гайки. Со всех спортсменов требовали принести свежие медицинские справки. По утрам перед прыжками измеряли давление. Из буфета изъяли спиртные напитки. На закрытом совещании летчикам строжайше запретили развлекать спортсменов горками. Но вскоре гайки снова ослабли. Тонометр у аэродромного врача не вынес перегрузки и сломался. Справки требовать перестали. История потихоньку забывалась. а Джейки, как и его команде, которая тут же отбыла в Штаты, ничего не было слышно. А год спустя Иван Фомич со смехом затащил Катю в свою комнату. В углу стоял огромный ящик, облепленный пестрыми штемпелями. На картонке значилась «Мисс Катя Калашникова». «В посылке находился огромных размеров плюшевый медведь и краткая записка «Сэнкью». «Только тебе прислал», — удивленно сказал Фомич. Катя с трудом подняла тяжеленного медведя и с валенной помощью отнесла зверя в Настину комнату. «Джейку рассказали, что ты ему кольцо выдернула, вот тебе подарок». Настя щелкнула медведя по глянцевому носу и фыркнула «Лучше бы деньгами». С тех пор Катя ни разу не видела Джейка и ничего о нем не слышала. Где он? Что он? Да и жив ли? Она даже не знала, оправился ли он от инсульта, который случился в тот злочастный день. Ей вдруг безудержно захотелось, чтобы с ним оказалось все, как говорится, файн. Может, позвонить ему на фирму или домой? Но, ну, во-первых, сегодня выходной. Во-вторых, там у них вагая сейчас в шесть или семь утра. Да и что она скажет, если Джейка уже, допустим, дай ему, конечно, бог здоровья, нет в живых? Нет, подумала Катя. Мы же современные люди. Вот и будем пользоваться достижениями современной цивилизации. Она села за стол мужа, включила компьютер. Доступ в интернет был только с его, Пентюма. Катин... 386-й старичок, естественно, не тянул. Соединение с провайдером установилось тут же. Мало кто лазает по интернету в праздник. Катя вызвала поисковую программу. Задумалась, какое бы задать ключевое слово для поиска. АСЦ? А почему бы не сразу фамилию Джейка? Вполне он может быть в сети, если в интернете даже... На нее самые Екатерину Калашникову имеются ссылки. Она профессора Дячкова тоже. Екатерина Сергеевна набрала в окошечке ключевое слово Дже Охар. Поисковая система заработала, и компьютер, и модем у профессора были по нынешним временам довольно медленными. И Екатерина Сергеевна отправилась на кухню, налила в две кастрюли воды, поставила на газ. Если уже захотелось, а Андрей все не появляется». А сколько там у него уроков? В пять, в шесть? Ну и ладно, пусть себя занимается. Она и сама справится, сварит сосиски с макаронами. Слава богу, дичков продуктов накупил. Как раз получится тот обед,